Часть 2. Глава 1. Я до того разволновался, что, покинув Анетту, не нашел в себе силы принять участие в свадебном пире. Я вернулся домой. Меня мучили сомнения, должен ли я предупредить Лору. Я решил хорошенько обдумать дело, прежде чем нарушать ее спокойствие. Тетушка, увидев, что я так рано вернулся, очень удивилась, но ни единым словом не выдала своего изумления. «Вот что называется, хороший племянник. Ты подумал о том, что я весь день сижу одна и пожертвовал обедом и танцами, чтобы развлечь меня?» В продолжение целого часа она старалась развеселить меня и вызвать на откровенность. В конечном итоге она встала передо мной, положила обе руки мне на плечи и нежным голосом сказала, «Дорогое дитя, какая-то тайна тяготит тебя. Говори, откройся, ты же знаешь, что твоя старая тетка может дать тебе добрый совет». Я дал клятву, это правда, но после недавних угроз жены Генека благоразумно ли было хранить молчание? Я решился верить все тетке, так как хорошо знал о ее умении молчать. Она выслушала меня серьезным и задумчивым видом, не перебивая. Лицо ее оставалось печальным. «Это все?» — спросила она, когда я окончил рассказ. «Все», — ответил я. «Ты ничего не пропустил? Ты не забыл сказать мне, что влюблен в Лору?» Яркий румянец вспыхнул на моем лице. «Очень, очень влюблен», — спросила тетка, подчеркивая каждое слово. Я кивнул. Она остановила на мне грустный, нежный взор и после небольшой паузы произнесла. А она, не получив ответа, она повторилась с нетерпением. «Лора любит тебя?» Я решился, наконец, робко промолвить. «Надеюсь». На этот раз молчание моей тетки было более продолжительным. Наконец, собравшись с духом, она резко сказала. «Довольно. Будь мужественным. Оставь ее, пускай выходит замуж за Монжоза. Близится гроза, так пусть же ливень разразится над маркизом». При этом совете отступить, чтобы избежать опасности, грозившей мужу Лоры, Я так встрепенулся, что тетушка поспешила изменить тактику. Если я отдам тебе половину моего состояния или даже три четверти, то и тогда ты будешь беден перед Лорой. Твоя доля будет совершенным ничтожеством перед ее приданным. Кто знает, не обвинят ли тебя впоследствии в корыстолюбивых целях. Это был удар по моему самолюбию. Я ответил с глупой наивностью влюбленных. Если Лора меня любит, то она удовольствуется тем, чем я обязан вашей доброте. Да, ответила тетка с насмешкой. А что станет с состоянием девушки, на которое заглядывается Бержерон? Мы отдадим его отцу в пожизненное владение. Тетушка разразилась звонким смехом. «В пожизненное владение?» — повторила она. «Но «Ну и простак же ты. Вы не нашли бы ни гроша после смерти этого каналья Бержерона. Анетта и ей подобные обобрали бы его дочиста». Веселость тетки была наигранной. В ней сквозила печаль. «Поверь мне!» — продолжала она. «Нужно позволить ей выйти замуж за Монжоза. Послушай моего совета». Лицо мое обнаруживало такую твердую решимость не поддаваться убеждениям, что в продолжение минуты тетка хранила молчание. Она смотрела перед собой, погруженная в задумчивость. С губ ее готовы были сорваться слова, которые она никак не решалась произнести. Наконец, тихим, растроганным, несколько дрожащим голосом она спросила меня, «Знаешь, почему я не вышла замуж?» «Мой отец часто говорил мне о вашем отвращении к замужеству». Она печально улыбнулась. «Да, так я утверждала до 30 или 35 лет, но это говорили только мои уста, уверяю тебя». Впоследствии мои сожаления о том, что я так и не вышла замуж, смягчились при мысли о жертве. «О жертве?» — прервал я ее, удивленный этим неожиданно прозвучавшим словом. Но тетушка, вместо того, чтобы объясниться, после некоторого колебания спросила меня. «Итак, дитя мое, решено? Ты последуешь моему совету?» позволить мадемуазель Бержерон выйти замуж за маркиза?» Мое молчание было равносильно отрицательному ответу, поэтому тетка печально продолжала. «Я хотела, чтобы истину сообщили тебе лишь после моей смерти, но так как я вижу необходимость в этом, то сама расскажу тебе свою печальную историю». В этом месте рассказа Либоа остановил Мореро жестом. Как ни был художник любопытен, однако настоящее интересовало его больше прошлого. Имя Монжоза, произнесенное несколько раз, вызвало в нем желание узнать, что случилось с его приятелем у госпожи Вервен. «Не проснулся ли мой слуга, доктор? Что-то не слышно храпа этого пьяницы» нужно чтобы он рассказал нам о проделке которую выкинул с ним генек доктор отправился к слуге а художник приблизился к телескопу и вот что он увидел окно открыли но городских сержантов в нем уже не было теперь двое мужчин опирались на подоконник и один из них объяснял что то другому показывая вниз «Судейские лица!» — подумал художник. «Толстый — полицейский комиссар, а высокий — судебный следователь!» Взволнованный Лебуа покачал головой и пробормотал. «Черт возьми! Неужели бедный Монжос погиб?» Он продолжал смотреть в телескоп. Мужчины повернулись лицом в комнату. Тут художник увидел третьего господина. Этот третий, почтительно приблизившись к высокому мужчине, подал ему какую-то вещь. «Это портмоне маркиза, из которого он доставал сегодня письмо Легру», — пробормотал Либуа. Между тем высокий господин открыл портмоне и, вынимая бумаги одну за другой, просматривал их. Одну из них он читал и перечитывал несколько раз. Ее содержание, очевидно, показалось ему до того странным, что он прочитал текст другому господину, своему товарищу. «Это мнимый апрельский обман производит свое действие», — подумал Лебуа. Он взглянул на часы и убедился, что до поезда остается еще больше часа. «Наш пьяница все еще спит», — возвестил, вернувшись, доктор. «Вы остановились на том, что тетушка начала вам рассказывать свою историю», — напомнил Лебуа. «Для рассказчика, кроме, собственно, удовольствия говорить, не может быть ничего приятнее, как иметь внимательного слушателя», — Марер тотчас продолжил. «Итак, тетушка заявила мне...» «Не стоит, дитя мое, судить об отце потому, каким ты знал его, то есть серьезным, печальным, убитым летами и страданиями. В то время, о котором я говорю, ему было 30 лет. Он был в самом расцвете сил. Полагая, что таким образом она подготовила почву, тетушка продолжала с нисходительным тоном». Ему простительно было любить вино, игру и красивых женщин. «Выйдя из пансиона, я поселилась у твоего отца, который просил меня вести хозяйство после смерти твоей матери. Несколько лет все шло хорошо. Небольшого состояния, оставшегося после твоей матери, и жалования твоего отца было бы недостаточно на содержание дома, если бы я...» не делила с твоим отцом расходы. Со своей стороны я вносила проценты с 200 тысяч франков, оставленных мне по завещанию моей крестной матерью, с условием, чтобы капитал вручили мне лишь по совершеннолетии или после замужества. Прошло некоторое время, и я стала замечать в доме недостаток денег. Отец твой, когда я требовала денег на хозяйство, стал медлить с выдачей. Потом начал давать мне деньги маленькими суммами, которые не соответствовали требуемой цифре. Следовательно, деньги уходили из дома без моего ведома. Несколько встревоженная я принялась искать причину нашей нужды. Моим первым открытием было то, что твой отец каждый вечер отнюдь не ложился спать после того, как мы расходились по своим комнатам. Через час он уходил из дома и нередко возвращался на Заре. Однажды утром я подкараулила его. Заря уже занялась, когда он вернулся, рассчитывая за несколько часов сна избавиться от хмеля. «Не могу выразить тебе горестного удивления, охватившего меня при открытии, что твой отец предается низкому пороку, который до сих пор ему удавалось скрывать от меня». Это было невеселое и шумное опьянение. У него хмель был тяжелый, делавший из доброго, умного существа раздражительное злое животное. Доказательством могло служить то, что при первом моем упреке, обращенном к нему, он забыл, что перед ним его сестра, молодая девушка, и ответил мне грубым голосом. Что такое? Не намерено ли ты поднять шум из-за нескольких часов, проведенных в обществе славного, малого и веселых девушек? Что я, святой что ли? Он похлопал по карману жилета, в котором зазвенели деньги. «К тому же», — прибавил он, — «я не терял времени. Слышишь? Ты же постоянно требуешь у меня денег. Я принес их тебе благодаря пиковой даме, этой сатанинской прислужнице, которая, наконец, решила мне улыбнуться». С грубым смехом он прошел мимо меня и лег спать, а я так и осталось стоять в горестном оцепенении. Пять часов спустя мы встретились за завтраком. Сон рассеял хмель. Мой любезный, мягкий, улыбающийся брат ничем не походил на человека, которого я видела несколько часов назад. «Ах да», — сказал он, — «ты вчера просила у меня денег на хозяйство». «Сегодня утром со мной расплатился один должник». Хмель был так силен, что он ничего не помнил об утренней сцене. При этом открытии я не выдержала и залилась слезами. «Что с тобой, сестричка? Что за горе?» — спросил брат с тревогой. Тогда я рассказала ему все. «Бедняга! Я как теперь вижу его расстроенное лицо» на котором отражался стыд и смущение от того, что его раскрыли, а главное — от того, что он огорчил меня. Опьянение, лишая тебя памяти, лишает также и рассудка. Достаточно дурного товарища, чтобы толкнуть тебя на что-нибудь дурное. Кто знает, может быть, твой ночной друг станет причиной наших бед. Эта последняя фраза заставила его рассмеяться. «Вот что ты думаешь о моем начальнике!» «Так ты провел ночь с господином Бержероном?» — воскликнула я. «Я знаю, что ты его терпеть не можешь, но будь искренна. Скажи, что ты имеешь против него? Что он тебе сделал?» «Ничего», — ответила я сухо. В первый раз, когда Бержерон приходил к нам, я увидала его из-за оконной занавески, когда он звонил у дверей. Его физиономия внушила мне такую сильную неприязнь, что ни в этот раз, ни во время других его посещений я решительно не хотела общаться с ним. Но я видела его. С отвращением заявила я. «Знаю, знаю!» Продолжал брат. «Ты опять будешь повторять, что его физиономия тебе не нравится, что он принесет нам несчастье. Я действительно ненавидела этого Бержерона. Не знаю, почему». И боялась его. «С той минуты, как твой отец сообщил мне, что был ночью с ним, я его еще больше возненавидела». Насмешливый тон, которым говорил мой брат, защищая этого ненавистного мне человека, вывел меня из себя, и я закричала. «Этот Бержерон, я уверена, бесчестный человек». «Ты слишком строга, сестра», — сказал твой отец серьезно. «Не стоит судить о людях, которых ты не знаешь». «Увы». И зачем я только устроила эту сцену твоему отцу и показала ему, что мне известно о его похождениях? Это привело к тому, что он сделался еще лицемернее и скрытнее со мной. Он дал мне обещание отказаться от кутежей и больше не выпивать. Но посещать господина Бержерона не перестал. Что усыпило мою тревогу? так это то, что деньги стали поступать регулярно. Оказывается, в продолжение двух или трех недель я это узнала впоследствии, брату постоянно везло в карты. И если бы я узнала это тогда же, то без сомнения приписала бы это везение злому умыслу Бержерона и была бы права. Последующие события доказали, что я не зря опасалась Бержерона. Наконец, наступил час той катастрофы, которую я предчувствовала в глубине души. Однажды вечером, садясь за стол, твой отец сказал мне, смеясь, «Желал бы я быть 12 часами старше». «Зачем? Завтра я сдаю свою отчетность». Пока такая большая сумма находится у меня в доме, я не могу спать спокойно. Как только сдам ее в должные руки, вздохну свободно. Так завтра придет господин Бержерон? Непременно. Ну что же, он всегда является в 10 часов утра. Я уйду из дома еще до его прибытия. Хочу навестить бедных. Повторяю. Я воображала, что брат ведет добропорядочную жизнь. Без малейшего сомнения я отправилась в свою комнату после того, как он объявил мне, что сегодня ему придется посидеть подольше, чтобы закончить работу. Ночью я вдруг проснулась от шума затворившейся двери. Моей первой мыслью было, что твой отец прошел к себе в спальню, Даже не взглянув на часы, я опять заснула. Рано утром я оделась и собралась уходить. Едва мой брат вошел в свой кабинет, как я явилась к нему. «Я пришла пожелать тебе доброго утра. Мне пора», — заявила я. «Но Бержерон придет в 10 часов, а сейчас только восемь», — возразил он. «В эту минуту появилась наша старая служанка. Пришел господин Бержерон. Говорит, что ему нужно видеть вас сейчас же. У него такой странный вид. Он говорит, что по весьма спешному делу и требует, чтобы его приняли. Пускай войдет», — сказал брат, удивленный словами служанки. Из кабинета был только один выход а я уже слышала шаги своего врага. Отступление было невозможно. Итак, я должна была встретиться лицом к лицу с человеком, которого всегда избегала. В углу комнаты стояла ширма. Одним прыжком я очутилась за ней.